Глава 33. Состав дизайн проекта. В состав моего дизайн проекта полной комплектации входят следующие материалы. Визуализации основных помещений, кроме технических. Гардеробные, коридоры и дополнительные санузлы по договоренности. План существующей ситуации или обмеры. План демонтажа перегородок. План перепланировки с привязкой внутренних стен и сантехнических выводов. План помещения с расстановкой мебели. План геометрии потолка. План потолка с расположением группа светительных приборов и выключателей. План помещения с привязкой электроприборов и розеток. План покрытий пола с раскладкой плитки или рисунком покрытия. Развертки стен с рисунком покрытия. Санузлы обязательно, остальные помещения по необходимости. Чертежи дверей. Чертежи мебели, встроенных шкафов, наполнения гардеробных. Чертежи прочих элементов, изготавливаемых по индивидуальному заказу. Лестницы, перила, витражи, перегородки и т.д. а к а л е е таблица отделки помещений с подбором отделочных материалов, подбор и спецификация внутренних дверей, подбор и спецификация мебели, подбор и спецификация сантехнического оборудования, подбор и спецификация светильников, подбор и спецификация радиаторов отопления, подбор и спецификация оборудования электроинсталляции, розетки-выключатели, подбор и спецификация элементов декора, текстиля и прочего, подбор и спецификация бытовой техники, описание, стилевое решение, цветовая гамма, декор и прочее. Таким образом, клиент получает на руки полный комплект документов, необходимых для проведения ремонтно-строительных работ и закупки материалов. Условно говоря, дизайн-проект состоит из трех основных частей – рабочих чертежей для строителей для проведения ремонтно-строительных работ, чертежей и спецификаций для закупки и заказа материалов и оборудования и визуальной части для лучшего понимания проекта. Чертежи обычно выполняют по архитектурно-строительным стандартам, так как стандарты для проектов дизайна интерьера в законодательстве пока отсутствуют. Соответственно, они должны быть оформлены рамкой и штампом с основными данными по проекту. Я сама не выпускаю ни один чертеж без штампа, в котором в обязательном порядке ф и г у р и р у е т моя фамилия и номер телефона. Я делаю это вовсе не в попытке защитить свое авторское право, Цель в том, чтобы в случае, когда по чертежам что-то непонятно, любой строитель, монтажник, плиточник или маляр мог легко понять, кто автор проекта и как с ним связаться. Чтобы до того, как строители начнут делать что-то по своему представлению о том, как надо, они сначала позвонили мне и уточнили, как же все-таки на самом деле надо. Спецификации я делаю в программах, предназначенных для создания таблиц. Обычно в спецификации есть небольшое изображение каждого элемента, указывается его артикул, производитель, количество, название и адрес поставщика, цена. Отдельной графой может идти маркировка, которая будет соответствовать обозначению этого элемента на чертеже. Также зачастую в спецификацию входит дополнительная информация об элементе. Габаритные размеры, для светильников вес и мощность, тип ламп и тому подобное. Визуальная часть проекта является самой понятной для заказчика и, по сути, делается именно для него. Конечно, картинки могут помочь строителям понять, каким образом решается тот или иной узел, но вы не должны на это полагаться. Рабочая часть проекта, чертежи и спецификации должна быть выполнена таким образом, чтобы проект можно было реализовать и без визуализаций. Самая бесполезная часть проекта — пояснительная записка, которую все равно никто никогда не читает. У меня привычка писать ее осталась еще со времен работы архитектором. Это в любом случае небесполезный документ. Да, не стоит ожидать, что строители будут ее читать, поэтому всю информацию необходимо максимально указать на чертежах, иногда в примечаниях. Однако очень неплохо, когда у вас есть хотя бы небольшой текст, поясняющий принятые в проекте решения. Он пригодится, когда вы захотите поместить проект у себя на сайте или опубликовать в сети на каком-нибудь ресурсе. Тем более он понадобится, если ваш объект дойдет до финальной фотосъемки и публикации в журнале. В заключении этой главы я хочу еще раз сказать о том, что не считаю возможным разделить проект на жестко определенные этапы. Работа над всеми его частями должна вестись параллельно, в том режиме, который наиболее удобен и для заказчика, и для дизайнера».